Вам бы уж следовало знать, что никого не интересует мнение наблюдателя. же не сводил с Харлона глаз. Его пристальный, нетерпеливый взгляд никак не соответствовал мягкому тону его слов. Харлон великолепно все замечал. И ласковая манера Финджи отнюдь не ввела его в заблуждение, но привычное чувство долго взяло вверх. Обязанностью наблюдателя было сообщать абсолютно все, не умалчивая никаких подробностей.